Обе они, Ольга Васильевна и Зинаида Васильевна Корж, были санинструкторами в кавалерийских эскадронах. По большой фотографии отца в старой тяжёлой раме я записывал их рассказ. Рядом сидела мать, Феодосия Алексеевна, смотрела то на фотографию, то на дочерей. Бабят, горит всё. Сказали нам эвакуироваться, долго ехали. Доехали до Сталинградской области. Женщины с детьми в тыл движутся, а мужчины оттуда. Комбайнеры, трактористы, все едут. Один помню, полная их полуторка, а он встал с досок и кричит: "Мамаши, сестрички, уезжайте в тыл, убирайте хлеб, чтобы мы победили врага". И вот они все свои шапки по снимали и смотрят на нас. А мы одно, что успели с собой взять, так это своих детей. Держим их, кто на руках, кто за руки. Он просит «Мамаши, сестрички, уезжайте в тыл, убирайте хлеб». А о дочерях Феодосия Алексеевна скажет «Если бы мы дома были, то я за них бы сильнее боялась, когда они пошли на фронт, а когда мы в эвакуации, у чужих людей у всех беда». Больше за все время нашего разговора она не проронит ни слова. Только еще тут же, высоко на груди, завяжут узлом сухие руки. Зинаида Васильевна «Жили мы в Пинске». Мне было 14 1/2 лет. Оле 16, а брату Лёне 13. Олю мы как раз в эти дни отправили в детский санаторий. А с нами отец хотел ехать в деревню, но в ту ночь он фактически дома не ночевал. Из воспоминаний Зинаиды Васильевны Корш. Отец работал в обкоме партии. Ночью его вызвали о вернуться домой, он не успел. Только утром вернулся, забежал на кухню, перекусил что-то и говорит: "Дети, началась война, никуда не уходите, ждите меня". Ночи мы уезжали. У отца была самая дорогая для него память об Испании, охотничье ружьё, очень богатое с патронташем. Это была награда за храбрость. Он бросил ружьё брату: "Ты самый старший теперь, ты мужчина, должен смотреть маму, сестрёнку". Это ружьём и берегли всю войну. Всё, что было у нас из хороших вещей, мы продали и обменяли на хлеб, а ружьё сберегли, не могли с ним расстаться. Это была наша память об отце. Ещё он бросил нам на машину большой такой кожух. Это у него была самая тёплая вещь. На станции пересели на поезд и не доезжая до Гомели попали под сильный обстрел. После мама с братиком успели вскочить в вагон, а я осталась. Помогала перевязывать раненых, прилепилась к какой-то женщине. Она была капитан-врач, и поехала я дальше с её санитарной частью. Они меня накормили, но скоро испахватились. А сколько тебе лет? Я поняла, что если скажу правду, они меня отправят в какой-нибудь детский дом. Но ну, а я хотела воевать. Нам же всё время внушали, и отец говорил, что воевать мы будем на чужой территории, что это всё временно, что война скоро кончится победой. И как это без меня? Какие у меня были детские мысли? Я сказала, что мне 16 лет. И меня оставили, отправили на курсы. Месяца 4 я училась на этих курсах. Училась и все время ухаживала за ранеными. Училась не в училище, а тут же в медсанбате. Мы отступали, раненых везли с собой. Дорогами мы не шли, дороги бомбились, обстреливались. Шли по болотам, по обочинам, шли в разброд, шли разные части. Где-то концентрировались, где-то, значит, давали бои. И вот так шли, шли, шли, по полям шли. Какой там урожай? Шли рожь топтали. А урожай в этот год небывалый, хлеба стояли высокие-высокие. Зелёная трава, солнце такое, а убитые лежат кровь. Дошли мы так до Ростова. Там при бомбёжке я была ранена. Пришла в сознание в поезде, слышу, пожилой солдат украинец лает молодого. "Жинка твоя", так наплакала, когда рожала, как ты плачешь? А мне, когда увидела, что я глаза открыла, говорит: "А ты покричи, милая, покричи. Лёгче станет, тебе можно". Я маму вспомнила и заплакала. После госпиталя мне был положен какой-то отпуск, и я попыталась разыскать свою маму. А мама меня искала, и Оля нас искала. Мы нашлись все через одних знакомых в Москве. Все на их адрес писали и так нашлись. Мама жила под Сталинградом в колхозе. И я туда поехала. Это был конец сорок первого года. Лёня на тракторе работал, ещё совсем ребёнок, 13 лет. Сначала он был прицепщиком, а когда забрали на фронт всех трактористов, он стал трактористом. И днём и ночью работал. Мама шла за трактором или сидела рядом. Она боялась, как бы не заснул и не свалился. Мама с Лёней на полу у кого-то спали, через них переступали. Вот такая картина. Скоро приехала Оля, её устроили с щитоводом. Но она писала в инкомат, просилась на фронт, а ей всё время был отказ. И мы решили, я уже была в Аяка, что мы поедем вдвоём в Сталинград и там найдём какую-нибудь часть. Маму мы успокоили, обманули, что поедем на Кубань, тому отца были знакомые. У меня старый шинель гимнастёрка, две пары брюк, отдала одни Оле, у неё совсем ничего нет. И сапоги у нас тоже одни на двоих. Мама нам связала из овечьей шерсти не то носки, не то что-то похожее на тапки, что-то тёплое. Мы шли 60 км пешком до самого Сталинграда. Одна сапоги оденет, другая в тапках, потом менялись. По морозу шли, февраль месяц был. Обмёрзли, голодали. Что мама нам сварила-то в дорогу? Из костей каких-то холодец и несколько лепёшек. И мы такие голодные-голодные. Добролись до Сталинграда, а там не до нас. Никто нас и слушать не хочет. Тогда мы решаем ехать, как мама нам говорила, на Кубань, по папиному адресу. Влезли в какой-то товарняк. Я надела шинель, сижу, а Оля в это время под полками. Потом мы переодеваемся, и уже я лезу под полки. Оля сидит. Военных ведь не трогали, а у нас же денег никаких. Попали на Кубань, нашли знакомых. И там мы узнали, что формируется добровольческий казачий корпус. Это был четвёртый кавалерийский казачий корпус. Потом он стал гвардейский. Он формировался только из добровольцев. Там были люди всех возрастов: и казаки, которых когда-то Будённый ворошилов в атаки водили, и молодёжь. Нас взяли, зачислили в один эскадрон. Дали нам каждый обмундирование и лошадь. Лошадь свою надо было кормить, поить, ухаживать. Всё полностью Хорошо, что у нас в детстве была лошадь, и я как-то привыкла к ней, любила. И когда дали мне лошадь, села и ничего страшного. Не сразу, конечно, получилось, но я почему-то не боялась. У меня была маленькая лошаденка, хвост до земли, но быстрая, послушная. И я как-то сразу научилась ездить. Потом уже скакала на венгерских, на румынских лошадях. И настолько я полюбила лошадей, настолько узнала, что я сейчас мимо лошади равнодушно не пройду. Мы под ногами у них спали. Она тихонько ножку передвинет, но на человека не станет. И от живого человека, если он только ранен, она никогда не уйдёт, не бросит. Очень умное животное. А для кавалериста лошадь это друг, это спасение. Первое крещение это когда наш корпус под станицей Кущёвская участвовал в отражении танков. После Кущёвской битвы это была знаменитая конная атака кубанских казаков. корпусу присвоили звание гвардейского. Бой был страшный, а для нас соли самый страшный, потому что мы ещё очень боялись. Я хотя уже воевала, знала, что это такое, но вот когда кавалеристы пошли лавиной, черкесские развиваются, сабли вынуты, кони ропят, а конь, когда летит, он такую силу имеет. И вся вот эта лавина пошла на танки, на артиллерию, на фашистов это было как в страшном сне. А фашистов было много. Их было больше, они шли с автоматами на перевес, рядом с станками шли. И они не выдержали. Понимаете, они не выдержали этой лавины. Они бросали пушки и бежали. Ольга Васильевна о том бое. Я перевязывала раненых. Рядом лежал фашист. Я думала, он мёртвый и не обратила на него внимания. А он раненый, он хотел меня убить. Я как почувствовала, что кто-то меня подтолкнул, и к нему повернулась. Успела выбить ногой автомат. Я его не убила, но и не перевязала, ушла. У него было ранение в живот. Зинаида Васильевна продолжает. А я веду раненого и вдруг вижу, два немца из-за танкетки выходят. Танкетку подбили, а они, видно, успели выскочить. Одна секунда, если бы я не успела очередь дать, они бы меня с раненым расстреляли. Так неожиданно все произошло. Я после боя подошла к ним, они лежат с открытыми глазами. Один помню такой красивый молодой немец. Было жалко, хотя это был фашист, но всё равно страшно. Как-то долго это чувство не покидало. И как-то ведь не хочется убивать, понимаете? Кажется, зло такая ненависть, зачем они пришли на нашу землю, с чем пришли? Но попробуй сам убивать, и это страшно. Бой кончился. Казачьи сотни снимаются со своих мест, а Оли нет. Я еду за всеми, еду последняя, всё оглядываюсь, уже вечер. А Оли нет. Сказали, что они остались подбирать раненых. Я ничего не могла делать, я только её ждала. Отстану от своей сотни, подожду, потом опять всех нагоняю. Плачу, неужели в первом бою потеряла сестру? Где она? Что с ней? Может, где-нибудь умирает, зовёт меня. Оля нагнала нас ночью. Казаки плакали, когда увидели, как мы встретились. Повисли на шее одна у другой, не можем оторваться. И тогда мы поняли, что нам нельзя, невыносимо быть вместе. Лучше расстаться, чтобы не видеть. Никогда не выдержим, если одна погибнет на глазах у другой. Решили, что я должна проститься и уехать в другой эскадрон. И вас перевели? Да, мы воевали раздельно. Сначала в разных эскадронах, затем даже в разных дивизиях. Только привет передашь, если случай подвернется. Узнаешь, жива ли. На каждом шагу смерть стерегла. Под араратом мы стояли в песках. Арарат был взят немцами, и было Рождество, немецкое Рождество, и немцы праздновали. Из нас отобрали эскадрон и батарею сорокамиллиметровую. Где-то часов в 5 мы двинулись и всю ночь шли, и на рассвете встретили наших разведчиков. Разведчики вышли раньше. Село само лежало внизу. Немцы никогда не думали, что мы в таких песках сможем пройти, и оборона была очень малая. Мы прошли, пробрались через их тылы, очень даже тихо. Спустились с горы, сразу взяли часовых и вошли в это село, влетели. Немцы выскакивали совершенно голые, только автоматы в руках. Там у них стояли ёлки, они все пьяные. А в каждом дворе было не меньше двух-трёх танков. Танкетки стояли, бронетранспортёры, вся техника. Тут же мы на месте её и подрывали. Это такая стрельба, такой грохот, такая паника. Они все метались, там обстановка была такая, что в своего каждый боялся попасть. У меня было 8 человек раненых. Вверх на гор, их перетянуло, но мы, видимо, сделали одно оплошность, не перерезали связь. И немецкая артиллерия стала нас бить огнём и минами вотным и дальнобойным. Я своих раненых скорей на санитарную повозку посадила, и они поехали. И на моих глазах снаряд попал в эту бричку. и всё разлетелось. Когда я посмотрела, там только один человек живой остался. А тут уже немцы поднимаются на возвышенность. Раненый просит: "Оставь меня, сестра. Оставь меня, сестра. Я уже умираю, всё". У него ранение в живот. Его нельзя было вести. Думала, что лошадь моя от этого раненого вся в крови. А когда посмотрела, она тоже ранена в бок. Пакет индивидуальный весь вошёл туда. Достала, было у меня несколько кусочков сахара. Дала ей этот сахар. Уже со всех сторон стреляют, не поймёшь, где немец, где наши. Метров 10 проедешь и натыкаешься на раненых. Думаю, надо бричку искать, подобрать всех. Еду и вижу спуск, а внизу три дороги. И туда дорога, и туда дорога, и прямо дорога. Куда ехать? А я держала повод крепко, лошадь шла туда, куда я направляла. Но ну, а тут не знаю, какой-то инстинкт мне подсказал, где-то я слышала, что лошади чуют дорогу. И, не доезжая этой развилки, я повод опустила, и лошадь пошла совсем в другом направлении, чем я сама бы поехала. Пошла, пошла и пошла. Я уже сижу без сил, мне уже все равно, куда она пойдет. Что будет, то будет. Она так шла, шла, а потом все веселее и веселее, мотает головой. Я уже и повод подняла, держу. Нагнулась, и ей рану придержу рукой. Она веселее и веселее, потом и... Заржало так, услышала кого-то. У меня опасения, вдруг это немцы. Решила пустить сначала лошадь, но уже сама увидела свежий след. Лошади натоптали от тачанки колесо. Прошло не менее 50 человек. И метров через 200-300 лошадь откнулась прямо в повозку. На повозке были ранены. Тут я увидела остатки нашего эскадрона. Но к нам уже шла помощь, брички, тачанки. Был приказ забрать всех Под пулями, под обстрелом собирали всех. Всех до единого забрали, и раненых, и мёртвых. Я тоже поехала на тачанке. Всех там нашла, и того раненого в живот, всех их вывезла. Только лошади расстрелянные оставались. Уже хорошо рассвело, едешь и видишь, табун целый лежит, красивые, крепкие лошади. Вся стена в большой комнате, где мы сидим, увешана увеличенными довоенными и фронтовыми фотографиями сестёр. Вот они еще в школьнице, в шляпках, с цветами. Снимок сделан за две недели до начала войны. Обычные детские лица, смешливые, чуть усмиренные важностью момента. А вот они уже в казачьих черкесках, кавалерийских бурках. Сфотографировались в 42-м году. По времени год разницы, а лицо другое, человек другой. А этот снимок Зинаида Васильевна прислала матери с фронта. На гимнастерке первая медаль за отвагу. На этом... сфотографированы в День Победы. Что запоминаю? Запоминаю движение лица, от мягких детских черт к взрослому женскому взгляду, даже некоторой жестокости, суровости. И трудно поверить, что эта перемена лица совершалась в считанные месяцы, годы. В обычное время на нее ушла бы половина жизни. Война меняла их, война формировала, потому что застала в возрасте складывание характера, взгляда на жизнь. Война заставляла их многое увидеть, многое из того, что лучше бы человеку вообще не видеть, тем более женщине. Война заставляла о многом подумать, о добре и зле, например, о жизни и смерти, о тех вопросах, на которые человек научается отвечать в какой-то мере, прожив жизнь, а они только начинали жизнь и уже должны были отвечать на эти вопросы. Ольга Васильевна вспоминает: "Мы заняли какую-то деревню, И там был оставлен немецкий госпиталь. Первое, что я увидела, во дворе вырота большая яма, и часть больных лежит расстрелянная. Перед уходом немцы стали сами расстреливать своих раненых. Только одна палата осталась. До этих, видимо, не дошли, не успели. А может, потом их бросили, что они все были без ног. Когда мы вошли к ним в палату, они с ненавистью смотрели на нас, видно, думали, что мы пришли их убивать. Переводчик сказал, что мы раненых не убиваем, а лечим. Тогда один даже стал требовать, мол они 3 дня ничего не ели, их 3 дня не перевязывали. Я посмотрела, действительно, это был ужас. Их давно не смотрел врач, раны загноились, бинты вросли в тело. И вам было жалко их? Я не могу сказать, что испытывала жалость. Жалость это всё-таки сочувствие, но и зла я им не могла сделать. У нас был такой случай. Один солдат Фашисты замучили его семью, сожгли живыми жену, детей, ударил пленного. Не выдержали нервы. Так вот, мне это казалось невозможным. Я заступилась за того пленного. Но вы же знали, как жестоко поступают они с нашими людьми. Конечно, знала. Мало сказать знала, на себе почувствовала. Я и шофёр везли машину раненых. По дороге бабмёшка, несколько человек мы успели снять, тащить в канал. Больше не смогли. Самолёты начали кружить и поливать нас огнём. А там было вспаханное поле, и в одном месте лежали камни, их собрали с поля. Я бежала и легла возле этих камней, думаю, убьёт так, обложит меня этими камнями, не так страшно будет лежать, как в канаве. Самолётов шесть было, пять улетело, а один остался. Он сделал три круга. Я видела, как лётчик дрожит вместе со своим пулемётом. Мне так казалось. Он так низко летал, что казалось, обязательно врежется в землю. Что эта девушка лежит, он тоже видел. У меня были длинные светлые волосы. Но вот почему он так делал? Или другой случай, когда они выставили перед своими окопами ряд сапог наших солдат с отрезанными ногами, а это были наши товарищи, которые днем раньше погибли. А когда при вас ударили, может быть, того самого летчика или того, кто отрезал эти сапоги с человеческими ногами, вы за него заступились, почему? Почему? Нас так воспитывали. Может быть, потому я так среагировала, что мы всю войну спасали людей. Если бы я видела, что он на моих глазах что-то зверское совершил, наверное, не выдержала бы. Но когда его пленили, когда он побеждён, то нет. Хотя помнила, всё душа помнила. И как мы наступали, одна цепь наша пошла, полегла, вторая тоже, много подрывалось на минах. Это были моряки, они лежали долго, трупы вздулись. И из-за тельняшек казалось, что это арбузы на большом поле. «И это какие люди, очень красивые люди!» — плачет. «Я сейчас плачу, а за всю войну ни одной слезинки у меня не было. Как закаменело!» Зинаида Васильевна. «В бою под Будапештом, это была зима, и я тащила, значит, сержанта раненого, командира расчёта пулемётного. Сама я была одета в брюки и телогрейку, на мне была шапка-ушанка». Та ещё и вижу чёрный снег такой. Я поняла, что это глубокая воронка, то, что мне и надо. Спускаюсь в эту воронку, а там кто-то живой. Я чувствую, что живой, и скрежет какого-то железа. Поворачиваюсь, а фашист раненый. В ноги раненый лежит и автомат на меня наставил. А у меня, когда я раненого тащила, волосы из-под шапки выбились. Сумка санитарная через плечо и красный крест. Когда я повернулась, он увидел моё лицо. понял, что это девушка, и вот так ха, у него, значит, нервное напряжение спало, и он этот автомат отбросил. Ему безразлично стало. И вот мы втроём в одной воронке. Наш раненый я и этот немец. Воронка маленькая, ноги у нас вместе. У немца огромные такие глаза, и он смотрит на меня этими глазами: "Что я буду делать?" Автомат он отбросил, сразу понимаете? Наш раненый не поймёт, в чём дело, за пистолет хватается, а тот ничего не делает, смотрит только на меня. Я эти глаза и сейчас помню. Перевязываю своего раненого, а немец лежит в крови. Он истекает кровью. Одна нога у него перебита совсем. Ещё немного и он умрёт. И я, не окончив перевязывать нашего раненого, разрываю ему этому немцу одежду, перевязываю его и накладываю жгут, и дальше перевязываю нашего. Немец говорит: "Gut, gut, danke". Его силы покидают. Гуд-гуд. Только это слово и повторяет. Я перевязала нашего раненого, а потом думаю, что скоро приедет повозка, надо вытащить их обоих. Когда пришла Линейка, я погрузила немца вместе с нашими ранеными и повезла. Ольга Васильевна. Женщина на войне это что-то такое, о чём ещё нет человеческих слов. Если мужчины видели женщину на передовой, у них лица другими становились, даже звук женского голоса их преображал. Как-то ночью я села возле землянки и тихонько запела. Я думала, что все спали, никто меня не слышит. А утром мне командир сказал: "Мы не спали, такая тоска по женскому голосу".